Глава 34 Страстное объяснение. «Её тут нет, нет и не было», — разъярённый Николас раскидывал мебель в пыльной комнате. «Что ты молчишь, Константин? Думай, куда он мог её увести Родовое гнездо твоего хозяина пусто!» Мужчина еле сдерживал ярость. Желание разнести весь дом и разорвать Константина было настолько велико, что ещё секунда, И дракон, вырвавшись на свободу, учинил бы самосуд. Синие чешуйки покрывали лицо мужчины. «Я её чувствую. Она очнулась!» а вдруг оживилась грустившая Ларна. «Ольга недалеко. Дракон её прячет совсем рядом. Я ещё не научилась чувствовать хозяйку на большом расстоянии, а значит, она очень близко». «Ларночка, в какую сторону тебя тянет?» Семён закружил по комнате. «Сейчас подумаю». Фамильяр вылетела из здания, покрутилась и ринулась в сторону моря. А на что, в воде?» — спросил Костя. Драконы обернулись и кинулись вслед улетающему пушистику. «Опередишь тут, темновато, и я не скалолаз, даже луна еле светит». Девушка подняла голову и застонала. «Ты куда собралась? Не смей скрываться за облаками!» Пристыдила она ночное светило, как будто крик мог достичь бесстыдно убегающий единственный источник света. У Эридана больше не осталось сил на левитацию, и он, уцепившись лапками за поясок платья, висел, словно добыча на ремне охотника, пытаясь сохранить последние силы и остаться в сознании. «О, смотри-ка, услышала!» Ольга заулыбалась, увидев, как облачко быстро обогнуло луну, и свет вернулся в трубу. «Так не пойдет», — драконица отцепила пушистика от себя и, как могла, стараясь не причинить ему боль, запихнула себе за шиворот. Щекоча кожу на груди и животе, тот провалился ниже к поясу. Девушка погладила округлившийся животик и полезла дальше. С усилием преодолев оставшиеся два этажа, уставшая Ольга уцепилась за край трубы и поняла, что сил подтянуться не осталось. Пока она думала над тем, как спуститься назад, кто-то с силой дернул ее за руки, практически вынув из трубы, словно пробку из бутылки. «Что, к свадьбе все готово?» Устала улыбка появилась на лице. «А я вот тут решила проверить камин перед первой брачной ночью. Нельзя, чтобы вместо обжигающей страсти мы получили комнату полную дыма». Джонатан схватил Ольгу за подбородок и, силой сжав, притянул к себе. «А если бы ты не удержалась и разбилась?» «Отпусти, мне больно!» Девушка двумя руками уперлась в грудь мужчины, пытаясь его оттолкнуть. «Смотри, все лицо измазало сажей. Не невеста, а комок грязи!» Сделав вид, что не слышит, продолжил мужчина, ведя пальцем по черному разводу на щеке. Ольга практически повисла на руке Джонатана, но так и не смогла оторвать ее от своего лица. «Синяк останется!» Слёзы сами навернулись на глаза. но «Ну что, испугалась? Не нужно было туда лезть, моя малышка!» Джон приблизился и слезнул капельку, катившуюся по скуле, измазанной сажей. Ольга дёрнулась и попыталась расслабиться. «Если я сейчас начну вырываться, неизвестно, что ещё произойдёт. Нужно усыпить его бдительность». Тихий стон, вырвавшийся из груди девушки, заставил мужчину очнуться и пристально посмотреть на Ольгу. «Джонатан, я глупо поступила, попытавшись от тебя сбежать. В этой тёмной трубе было жутко, очень страшно. Я виновата и больше так не поступлю. Не делай мне больно. Я согласна выйти за тебя замуж. Твой поступок, то, как ты быстро среагировал и не дал мне упасть, говорит о том, что ты меня любишь всей душой. Разреши мне полюбить тебя». Джонатан вдохнул цветочный аромат, смешанный с запахом костра, и отпустил подбородок Ольги. «Ты великолепна, моя зелёная красавица!» Тёплые губы оставили дорожку поцелуев на любимой шее. «Моя и только моя!» «Джонатан!» Дрожащий от желания голос заставил мужчину поднять голову. «Да, сладкий дракончик, ты тоже меня хочешь. Я чувствую это в твоём голосе». «Джон!» Оля чуть отступила. «Ты такой красивый, как раньше я этого не замечала. Твоё прекрасное лицо...» «Широкие плечи, волевые решения — всё это будет во мне желание. А можешь сделать мне подарок?» Девушка протянула руку и, глядя томным взглядом в глаза дракона, провела рукой по скуле, затронула губы, затем шею и остановилась на широкой мужской груди, нежно её поглаживая. «Всё, что в моих силах, дорогая!» Мужчина прикрыл глаза от удовольствия. «Ты же мечтаешь! Я чувствую, что мечтаешь!» еще раз увидеть моего дракона. Джонатан, я очень хочу взлететь, раскинуть крылья. Хочу, чтобы твой черный прекрасный дракон показал мне, как правильно стоять на крыле. Я хочу именно с ним встречать рассветы и провожать закаты. Сними ошейник, дай свободы нашим драконам». Губы девушки практически соприкасались с губами мужчины. «Хорошо, я согласен. Полетаем, но как только ты выйдешь за меня замуж...» «Неужели ты откажешь в свадебном подарке своей любимой невесте? Ты меня обижаешь, Джон. Я думала, что поговорив, мы начнем доверять друг другу». Возмущение, смешанное с обидой, сквозило в голосе драконицы. «Этот ошейник душит. Если ты любишь меня, докажи, сними оковы. Я хочу выйти замуж свободной женщиной, а не рабыней». Ольга тут же поняла, что последние слова были ошибкой, вызвавшая новую волну гнева у Джона. «Хочешь полетать? Сейчас устрою незабываемый полёт. Я знаю, почему ты так резко изменилась. Мы находимся на крыше, и как только я сниму ошейник, ты обернёшься и сбежишь от меня, к своему любимому мужу и Константину. Ты же никогда не захочешь быть со мной. Отвращение на твоём лице я видел ещё при первой встрече. Отчего же ты так меня не взлюбила? Что я, незнакомый тебе магик, мог такого сделать, чтобы заслужить презрение?» Обернувшись, Дракон схватил девушку когтистыми лапами за плечи и поднялся в воздух. «Ну что, раскрывай крылья, я отпускаю тебя, Ольга!» Девушка с криком полетела в черную пропасть.